неужели случайно и такое совпадение возможно нет в совпадении верить не стоит этот тип профессионалной убийцы и контрабандисты и очень опасен нет не стоит постарался как можно спокойнее сказать дронга мы поедем домой на беговую конечно согласился гасаном он просто хочет с ней переспать ядно подумал банкир, если есть хоть один шанс из тысячи, чтобы остаться с такой красоткой, глупо его терять. Но Ионидис не верил в злодострасти секретных агентов. Он видел, как ловко и быстро дронга расправился со своими преследователями и понял, что имея дело со специально посланным сюда профессионалом, значит, нужно будет в первую очередь нейтрализовать именно его. Где мы с вами сможем увидеться, спросил Иоанидис. Завтра утром мы вам позвоним, предложил Дронга. Не, так не подходит, нахмурился Гасанов. Сегодня вечером вы должны передать мне документы. Я должен обязательно позвонить Петру Савельевичу. Простите, а кто это? вежливо спросил Дронга. Наш знакомый. Вы приехали, чтобы передать мне документы, пояснил Гасанов. А я передам их Петру Савельевичу конечно передадите снова достаточно быстро ответил дронга Ионидисс что-то почувствовал он повернулся и внимательно посмотрел в глаза Дронга вы всегда так спешите уточнил он когда дело касается работы всегда очевидно вы не любите простоев не люблю он отвечал односложно, изображая себя какого-то упрямого и крайне неприятного типа. В лице появилась несвойственная Дронгу злоба. В машине сидел тупой, злобный тип. Даже Зоя с некоторым удивлением смотрела на него. Ионидис улыбнулся. Он встречал таких тупых и исполнительных профессионалов. Как правило, эти люди полагались исключительно на свою силу. Не способные к самостоятельному мышлению, «И творческому анализу ситуации с таким не будет хлопот», — удовлетворенно подумал Йонидис. «Куда ехать?» — спросил водитель. «На Ленинске», — согласился Гасанов. «Мы подождем вас, пока вы принесете нам документ Зоя искоса взглянула на Дронго. Тот невозмутимо глядел прямо перед собой. «Я смогу дать вам их только завтра», — осторожно предложила молодая женщина. «Нет», — решительно возразил Гасанов, — «только сегодня». «Но я не успею взять эти документы. Они находятся на даче далеко от Москвы», — возразила женщина по условленному с Дронго сценарию. Банкир заколебался, и Анидис чуть повернул голову, решил прийти ему на помощь. «Мы можем поехать на дачу прямо сейчас», — предложил Грек на нашей машине. «Ах ты, сукин сын!» — чуть не сказал дронга но промолчал. «Сейчас нельзя было говорить, отвечать должна только Зоя». «Мне поручили самой забрать документы и передать их вам», — холодно сказала женщина. «Для этого мне дали даже охрану», — показала она на дронга Поэтому я намерен самостоятельно забрать документы и только завтра передать их вам. Но так нельзя, — нахмурился гасан Мы обещали. Тогда доставайте документы сами. Так же холодно сказала женщина. Без меня. А вы нам скажете, где они лежат? Спросил Грек. Не скажу. Она хорошо отбивала удары. В салоне автомобиля наступило молчание. Дронго демонстративно обернулся назад, посмотрел на шоссе. «За нами никто не едет?» — с преувеличенной серьезностью спросил он. «Никто», — ответил водитель. «Я все время смотрел. Никто не едет». «Хорошо», — согласился наконец Гасанов. «Я позвоню Петру Савельевичу и попрошу его подождать до утра. Но завтра утром я жду вашего звонка. Вы меня поняли?» Как только вытащите эти документы, звоните ко мне. Сразу же Рафаэль Мамедович сказал мне, что я могу рассчитывать на ваше благоразумие, понимаете? Зоя кивнула головой. Через 15 минут они выехали на Ленинский проспект.